непоправимого «Если бы все благополучно кончилось, то не паслись бы так беспечно кони», — подумала Александра Григорьевна. «Рыжий давно уже был бы подседлан и мчал хозяина куда-нибудь в комендатуру или на соседнюю заставу. Скакали бы посыльные с боевым донесением и не щелкали бы в Волькогусарском одиночные выстрелы и автоматные очереди». Над заставой по-прежнему гордо развивался красный флаг. Но что это? Шура только сейчас заметила у стен казармы и конюшни темно-серые, крытые брезентом грузовики, а из распахнутых ворот вдруг выехала незнакомая приземистая легковая машина и покатила через мост в булька гусарская. Разглядев на людях приплюснутые каски, Александра Григорьевна поняла, что на заставе уже хозяйничают фашисты. «Но где же наши?» «Куда ушли наши?» — волновалась Шура. Ей даже и в голову не приходило, что Усов мог погибнуть. Она гнала эту страшную мысль от себя, не хотела и не могла об этом думать. Куда же все-таки девались наши? В груди стало нестерпимо жечь, словно туда бросили раскаленный кусок металла, который быстро вертелся и все сильнее припекал сердце. Ведь там, под этой крышей, ее дом, роднее и дороже которого не было сейчас уголка на свете. Как хочется вернуться на заставу, Попить из колодца холодной водички Лечь, отдохнуть В свежую чистую постель Но она не только Лишена всего этого А даже сейчас не должна об этом думать Ее ожидают Страдающие люди Она чувствует себя уже не школьной Учительницей, а разведчицей Ей нужно посмотреть Что вокруг делается И принять решение От которого зависят их жизни Вон справа, по пыльной дороге в комендатуру, ползет верница машин, повозок и пушек. Что-то страшное и зловещее в этом движении. А слева, на краю ржаного поля, возникает вдруг сплошной лес покачивающихся ножей над полукруглыми шарами. У Александры Григорьевны останавливается сердце. Она сразу не может даже понять, что это движется колонна фашистов, у которых на ружьях вместо штыков плоские ножи, а шары — все те же темно-серые каски со свастикой. Дядя Миша, а куда тетя Шура ушла? Почему ее долго нет? Дядя Миша, что это так сильно стучит? Даже земля трясется. Кто это громко разговаривает? «Мне страшно, дядя Миша!» — тихо, дрожащим глазком говорит Оля и смотрит на Чубарова, расширенными от ужаса глазами. «Дядя Миша, а если мы пойдем к тете Франчишке, попьем там молочка? Тетя Франчишка добрая!» «Тебе можно исходить а мне нельзя», — отвечает Чубаров. «А тете Шуре можно?» «Нет, ей тоже нельзя». — серьезно говорит Чубаров. — Ну, значит, и мне нельзя, — вздыхает Оля. Склонив головку, она выбирает из колоска наполненные сладковатым молочком хлебные зернышки. Это немножко утоляет жажду и голод. — Ты еще, Оля, совсем дитя, тебя не тронут, — сились улыбнуться, — говорит пограничник. — И вовсе я не дитя. Нельзя мне туда. Пионерка, потому что. Как вы думаете, дядя Миша, где сейчас мой папа? И, не дожидаясь, его ответа добавляет. На заставе, конечно. Наверное, туда уж можно идти, как вы думаете? Вопрос застает Чубарова врасплох. Он медленно поворачивает голову и начинает стонать. Беседуя с Олей, Он немного забылся, отвлекся от своего тяжелого состояния, и вдруг она напомнила ему все, что произошло на заставе.